Глава 14 «Где сейчас твоя пара, вожак?» Усмехаясь, задает вопрос, который сносит не хуже контрольного в голову. В этот миг весь мир для меня остановился. Все звуки исчезли, образовывая вакуум тишины. Даже хватка вожаков больше не ощущалась, хотя до этого боль в мышцах от их рук была колоссальной. Дышать просто невыносимо. легкие словно сдавило в тисках что она знает, чего не знаю я. Ведь Дев сразу бы сообщил, если что-то случилось. Не может быть такого. Точно. Четин. Надо срочно позвонить. Цепляясь за эту мысль, начал выходить из коматозного состояния. Но кровь на батом так и продолжала стучать в висках, заглушая мысли, которые пытались пробиться. Только та соломинка, что вырывала из этого состояния, крутилась по кругу. «Да отпустите уже!» Пытаясь сбросить руки друзей, если их таковыми можно назвать. «Я стабилен». «Уверен?» Встав прямо передо мной, смотря в глаза, отрезая таким образом от нахалки, посмевшую угрожать самому ценному, что есть в жизни. «Абсолютно. Мне нужно позвонить». Кивнув остальным, Мартин стал не менее напряжен, чем остальные. Ведь я подошел к Ольге. Каждый был готов кинуться мне перерез. Когда пальцы сомкнулись на ее шее в желании удушить. Но преследую я другую цель, поэтому присяках их попытки остановить. Еще минуты такой уверенности в собственном превосходстве от Ольги не вынесу, убью без раздумий. И никто уже не остановит. Молись, кому хочешь, сука, но если с ней что-то случится, хоть один волосок с головы упадет, я тебе клянусь собственной жизнью, легкой смерти тебе не видать. Сажу каждое слово очень тихо, но от этого звучат более зловеще. Я найду каждого, кто причастен к этому мятежу, и устрою адовое пекло для всех вас. Не успеешь, бросает в мою сторону, совершая самую большую ошибку. Больше я не вижу в ней самку. Передо мной угроза, поэтому свернуть ей шейку смогу легко. Поэтому усиливаю хватку, но волчицы явно плевать. Ее право бояться или нет. С ней знатно развлекутся и потом с особым энтузиазмом будут доводить до грани смерти тысячи раз. Она будет молить о смерти, умолять об избавлении от мучений, но ее будут истязать снова и снова, пока ты не будешь достаточно близко и одновременно далеко, чтобы спасти. И когда спасение ее жизни будет почти у тебя в руках, она испустит последний вздох. Низким хриплом от недостатка воздуха голосом угрожает мне. Но слушать это выше моих сил. Поэтому сильнее сжимаю сонную артерию, и через несколько секунд она отключается. «Ты убил ее, что ли?» — взревел Ян, пытаясь откинуть меня в сторону, но не очень удачно. Сам уступаю ему место, пусть убедится, что эта тварь жива. Пульс есть, только в отключке. «Зачем?» Жестом прошу замолчать, прикладывая указательный палец к губам. Вижу, как сильно вздымается грудная клетка у болгарина. Да и у других тоже. Взяв свой телефон со стола, мысленно подгонял быстрее загружаться. И к чему мы их выключаем? Можно было бы просто выключить звук и вибрацию, чтобы не терять драгоценные секунды в случае чего. Только он достаточно прогрузился, как посыпались оповещения о пропущенных вызовах от Четина. Неужели она не лгала? В голове сразу мелькают кадры из сна, как волк впивается клыками в ее шейку. И потом никого. Руки пробила мелкая дрожь, которую с трудом удалось скрыть от окружающих. «Не верь, после этого сна мы предчувствием. Устала она, ну да, дебил, какой же я дебил!» От волнения надписи на экране плывут, но это оказывается и не нужно, когда дисплей заряет входящий звонок. «Ас, ты только сразу!» Начал Бетта, но слушать его бормотание нет ни сил, ни желания. «Что с ней? Где она?» Вместе с криком вышла волна альфа-силы, даруя кратковременное расслабление. «Куда вы все там смотрите? Я доверил вам самое ценное в жизни!» Азис, соберись. Сейчас смысла нет сотрясать воздух. Мне тоже страшно, что не уследили. Она в самолете летит в Лондон и...» Абонент на том конце провода замялся. «Не знаю, как мне сообщить нужную информацию». «Да что могло случиться? Да в лет, если ты сейчас не скажешь, клянусь, когда вернусь шкуру, спущу с каждого, и в первую очередь с тебя». На том конце явно напрягаются, ведь знают, полное имя — значит, я на грани срыва. Она сбежала к мужчине. Похоже, у нее была левая симка, и она с кем-то плотно общалась, и явно не о погоде. Помещение заполнилось запахом крови. Моей крови. От злости, что затуманило разум, когти самопроизвольно вырвались наружу, рассекая ладони. Совершенно этого не почувствовал. Получается, у нее с кем-то был роман? Сердце моей истины уже кем-то занято, поэтому не смог добиться расположения? И как это можно было не заметить? Левая сим-карта. Да, по-любому она. Потому что основную симку контролируют. Вот только безопасники утверждали что отслеживают активность именно телефона. Тогда, получается, у нее есть второй? Ладно, все это второстепенно. Рой мыслей совершенно не о том. Мешает ясно увидеть общую картину. Мне нужно знать, куда конкретно она летит. Какой аэропорт? Узнай, можно ли развернуть самолет. Со всем остальным разберемся позже. Рык срывался с губ и, не дожидаясь ответа, завершил вызов. Вокруг царила тишина. Никто не рисковал влезать в мою внутреннюю войну. Каждый из них понимает, что человек не волчится. Она не примет меня по щелчку пальцев, а тут ее придется отбивать. И у кого? У отшельника? Тут хоть бы успеть перехватить ее до того, как окажется в цепких лапах, несущих мучительную смерть. Р -р -р -ра! Со всей силы ударил кулаком в стену. Плитка покрылась паутинкой из трещин. А ведь я знаю производителя. Неудара прочная. Надо будет сказать технологам, чтобы усовершенствовали состав. Луна, о чем я думаю? Это все реакция на стресс, не иначе. Если бы это касалось кого-то другого, было бы значительно проще. Но как представлю, что под угрозой моя малышка? Все волоски дыбом встают. Азис. На плечо ложится чья-то рука, ощутимо сжимая. Даже легче немного становится. Мои руки, только что упирающиеся в стену, опадают вниз, совершенно мне не принадлежа. Мы рядом. Самолет уже готовят. Поехали. Сейчас не время впадать в коматос. Совсем разберемся позже. Главное — успеть их перехватить. По-любому в аэропорту ей ничего не сделают». Голос Белозарова, который появился здесь неожиданным образом, смог пробиться сквозь толщу пустоты. «В Лондоне есть кто-то из наших, кому можно верить?» Пришла неожиданная мысль, чтобы ее встретил кто-то из тех, кого мы знаем, в ком уверены. У меня там точно сейчас нет никого из членов стаи. У других не знаю. Может, закон кому-то и покажется глупым, но если кто-то покидает территорию, всегда сообщает, куда и на какой срок, чтобы никто не волновался. И как назло, территория Британии в принципе оказалась ничейной. Поэтому в свое время разрешить уехать учиться Каролине туда для меня было проблемой. Спросите, почему? Все просто. Там нет вожака, который бы хоть немного контролировал ситуацию. Соответственно, мы не знаем, есть ли там волки, насколько они опасны. Но нам достоверно известно, что по территориям, особенно где нет сформированных стай, часто живут те, кто покинул стаи добровольно. Нет, это не отшельники. Просто им хочется быть одним. В большинстве своем это происходит тогда, когда у волка или волчицы нет никого, Ни пары, ни родных. Их больше ничего не держит. У меня никого. У меня тоже. Мои вообще стараются там не светиться. Посыпались ответы со всех сторон. Смотрел на лица и самого охватывала паника. Почему все складывается так неудачно? Без поддержки извне мы по-любому не успеем. На лицах каждого из членов совета было искреннее сочувствие и сопереживание. У них тоже есть пары и мысленно они уже заперли их дома, замуровали на все замки, возвели бетонные стены. Я бы так и сделал. Когда все наладится, надо будет усилить охрану не только в стае, но и по периметру собственного дома. Убедившись, что ни у кого там нет своих людей, началась настоящая какафония. Кто-то предлагал найти того, кто ближе нас находится. Вот только этих людей надо еще найти, вызвонить, потом уговорить. Метался глазами с одного говорящего на другого, стараясь не упустить и слова, иначе сойду с ума от неопределенности и бездействия. Длилось это до тех пор, пока не зацепился за собранного Мартина и его бету Артура. Мужчины молчали и явно переговаривались мысленно, судя по периодически появляющимся складкам на лбу от перенапряжения и злости. Они явно о чем-то спорили. Неужели у них есть план? Согласен, даже на самый безумный — «Все лучше, чем ничего». «Есть один вариант». Голос Мартина был ровным и спокойным, чего не скажешь о стиснутых челюстях. Мужчина стоял, скрестив руки на груди и широко расставив ноги. Весь его вид говорил, что внутренняя борьба с самим собой до сих пор идет в голове. Помимо того, что возмущен Бетта. «Да не будет он помогать!» — взревел Артур. «Ты понимаешь, что только зря обнадежить можем?» Кто мешает ему сказать, что поможет, и забить? Кто-то ему. Он не подконтролен. Он вне власти. Взмахивая руками, треплят чернявые волосы, выдавая сильную нервозность. Артур, у нас нет других вариантов. Либо так, либо вообще никак. Что лучше? И он не откажется от своих слов, если скажет «да». Значит, так и будет. Может, он и не контролируем, но слово свое всегда держит. Ты знаешь о моих планах на него. Это вопрос времени. Эти двое обсуждали только ему, известного персонажа. Ставили на весы ценность его слова. И что за планы на него? Да лучше...» Снова парирует Артур. «Но я не готов и дальше слушать эти непонятные фразы. Сейчас совершенно не до этого. Стоп! Если есть хоть какой-то вариант, я согласен. О чем ты?» Решил все же перебить. Их теперь уже слышимую у всеми перепалку. «Азиз, ты не понимаешь, на что соглашаешься?» Покачав головой, пытается отговорить Бетта Верховного. «Если бы на моем месте был ты, что бы выбрал?» Обращаюсь к нему. Тот опускает глаза, соглашаясь. «Звони». Перевожу взгляд на самого Верховного, давая разрешение. Разблокировав гаджет, он набирает какой-то номер, ставя звонок на громкую связь. «Мы бы и так все услышали с нашим слухом, это не помеха» но морально легче от такого жеста. Своего рода доверие и открытость. Три гудка показались вечностью. Умом понимаю, что прошло несколько секунд, прежде чем абонент ответил на звонок. Но для меня бесконечно долго. Для меня сейчас, в принципе, время словно остановилось. Бездействие. Точнее, топтание на месте смерти подобно. Была бы малышка еще волчицей, морально было бы легче. Интуиция бы подсказала, что она в опасности, а так человек не почувствует зарождающуюся опасность, не обратит внимания на изменения в поведении. Черт луна, помоги! Я не могу ее потерять. Да, совершил огромную ошибку, отказавшись от нее, но ведь осознал, хочу исправить. Зачем такие испытания? Приветствую, чем обязан такому вниманию? Серьезный, даже немного злой голос контрастировал с излишней развлекательной обстановкой на фоне. Похоже, человек отдыхает, и понятна такая реакция. Я бы тоже злился, не зная о ситуации. По обрывкам фраз понятно, что это один из тех, кто просто ушел. Возможно, что и из его стаи. «Нужна помощь. Очень срочная. Ты в Лондоне?» Не вдаваясь в детали, интересуется Мартин. «Нет, не там. И я тебе не раз говорил». Меня в ваши игры дела не вмешивай. Стай отдельно, мы отдельно. В трубке послышался четкий предупреждающий рык. Нехорошо дело. С таким настроем может легко отказать. Хочется вмешаться, даже умолять, готов, но понимаю, не время. Этим ребятам надо самим разобраться. Я все прекрасно помню, Ник. Но сейчас другая ситуация. Без твоей помощи будет сложно. Там остался кто-то из твоих? Да объясни же ты ему уже все. Я близок к срыву. Мартин, я все сказал. Это все, чем ты хотел? Раздраженно начал мальчишка. Они собираются убить истинную Курта. Собеседник замолк. Видимо, впечатлялся масштабом заявления. Сейчас девушка летит в Лондон. В аэропорту ее собираются перехватить отшельники. И что будет дальше, объяснить не собираюсь. Ты не маленький, сам должен понимать. На том конце провода молчали. Если бы не доносившаяся из динамиков музыка, подумали бы, что сбросил вызов. Молодой волк голос слишком борзый. Веселый, задорный и незакаленный. Пожалуйста, согласись. Мне не выплать одному. Прошу, мысленно молюсь Луне, чтобы этот загадочный ник согласился. Я буду тебе должен. Вмешался в разговор, потому что хочу его заинтересовать. Пусть потом просят о чем угодно. Все сделаю. Всегда помогу, чем смогу. Мне ничего не нужно. Я позвоню ребятам. Ее встретят в аэропорту, но только встретят и будут вести. В конфликт мы не полезем. Если на нее нападут, тогда не оставят в беде. Но пока ее не будут трогать. И если девушка сама с ними пойдет, мы только наблюдаем. Сбрось координаты, куда она приземлится и во сколько. Я скину номера ребят, они будут держать вас в курсе. Удачи. Спасибо. Из груди вырвался ответ с явным облегчением. Теперь она будет не одна. Пока я доберусь до нее. Ответа не было, послышались короткие гудки и тишина. Все, поехали. Егор вырвал нас, всех, из общего оцепенения. После тишины мы впали в ступор от хоть какого-то облегчения. Егор, вы с Виктором останетесь тут. «С вас двоих хватит приключений, и даже не спорь. Должен кто-то быть в стороне и координировать нас всех. В случае чего нам может понадобиться помощь и отсюда. Вы и так помогли. К тому же кто-то должен присмотреть заверенный. Ян летит с нами. Вдруг не нужна будет помощь. Так что на вас оставляем эту... вражину». Нехотя он кивнул в знак согласия и перевел взгляд на предводительницу отшельников. Лицо недовольно скривилось. Оно и понятно, кроме отвращения к ней ничего не чувствуем. Больше разговоров не было. Мы пошли рассаживаться по машинам, оставляя часть проблем там, за закрытыми дверьми подвала.